Барышней, — сказал им Миша Яблочко: я не угощу вас чаем с семитатью. Он насыпал им в карман платье семечек из стакана и исчез, обогнув церковь. Роем Грач остался один на своем дворе. Он сидел неподвижно, устремив в пространство свой единственный глаз. Мулы, отбитые у войск, хрустели сеном на конюшне, разъевшиеся матки послись ребятами на усадьбе.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 Красноармеец раскраснелся, глаза его блестели, картуз сбился набок. "Мелешь больше пуду?" прервал его другой конвоир. "Померы, помер, все одинаки". "А не все!" вскричал старший. "Один просится, кричит, другой слова не скажет. Как это так можно, чтобы все одинаки?" "У меня они все одинаки", упрямо повторил красноармеец помоложе. "Все на одно лицо. Я их не разбираю".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 Все эти удивительные истории, отошедшие прошлое.